Глава четырнадцатая. Пари. Пока народ сдавал шилу остальные шкуры, я после разговора с главой нулевки двинулся к корню который под букмекерскую контору приспособил пока номер в гостинице, достраивая саманный дом для Пипа себя. «Привет, о славный приниматель ставок! Есть ли у тебя радостная весть о моем выигрыше?» Дурачусь громким басом, произнес я Буха Корню, подкравшись к нему со спины. Тот что-то втирал игроку нулевого уровня в коридоре, рядом с дверью в свой номер. После моего прикола букмекер подпрыгнул, разворачиваясь в воздухе в мою сторону и принимая боксерскую стойку при приземлении. Признаться такой резкой реакцией я не ожидал и на рефлексах сделал пару шагов назад. «Дед, шайтан тебя забери! Не надо так шутить, я чуть штаны не намочил!» Корень опустил руки, с удивлением рассматривая меня. «И где ты так прибарахлился?» Букмекер расфокусировал взгляд, снимая с меня информацию. «Охренеть и не встать! Дед, круто!» — корень присвистнул и покрутил головой. «Значит, за эти доспехи тебе портного дали. За них. И, кстати, у меня в команде нет никого ниже третьего уровня». «Дед, я с тебя балдею. Ты знаешь, сколько на портном поднял?» Бокмекер повернулся к нулевке. «А ты чего уши греешь? Давай 10 медиков, если не передумал делать ставку, и вали по своим делам». Игрок-азиат с ником Занг помотал головой и, глядя на меня, спросил «А сколько все это стоит?» «Доспех минимум девяносто пять золотых. Раз ставку не делаешь, вали отсюда. Дед, а ты заходи». С этими словами, отодвинув Занга в сторону, корень открыл дверь в свой номер. Я зашел, а букмекер нырнул следом и закрыл дверь. «Значит так, дед. Даже не знаю, благодарить тебя или нет. Но об этом позже». Твой выигрыш по пари на портного составил 1 к 153. Так что тебе причитается 306 золотых. А по второму пари ты выиграл 13 золотых. Итого получается 319 золотых. В номере, сам понимаешь, я таких денег не храню. Сходим в банк и сделаем перевод. 5% за операцию плачу я. Откуда такая щедрость, корень? Искренне удивился я. Я ставку на портного все эти арены сделал, поставив все, что есть. Поверил тебе. И много взял. Я удивился еще больше. Могу теперь всю оставшуюся жизнь прожить в нулевке в этом номере, ничего не делая и по-королевски питаясь в ресторане неписей. Серьезно ответил корень. «И чего же не хочешь меня поблагодарить?» Усмехнулся я. «Жизнь скучно стала. У меня же такая мечта и была. А теперь новую надо выдумывать». «Ладно, пошли в банк». Букмекер глубоко и с какой-то тоской вздохнул, выдохнул и открыл дверь. «После банка, где я пополнил свой счет, направился к Гефесту, где заказал комплектующий еще для четырех арбалетов. Пусть будет дальнобойное оружие у каждого члена команды». «Взвести тетиву, вставить болт, прицелиться и выстрелить умений хватит у любого. Неважно, воин он, стрелок или маг». А чем сильнее, так сказать, огневая мощь нашего отряда, тем больше вероятность остаться живым. Если бы не Крейзи, которая вторым выстрелом умудрилась попасть летящему в прыжке пещерному льву в сердце, то Ева, Лесоруб, да и все остальные, вернее всего, улетели бы на респ. Слишком быстро лев двигался. Я целился в грудь, а попал только в заднюю ногу. Это с моей ловкой... И это с моей ловкостью двадцать один плюс десять и меткостью восемь плюс десять. В общем, повезло тогда. Лесоруба пришлось обрабатывать и вульну и хилкой. Лев ему вспорол бок ударом лапы. Еве хватило эликсира жизни, уровень которой упал у нее до двадцати единиц всего лишь от толчка льва. Тот сбил девушку, как кеглю, а та, отлетев, впечаталась в валун, потеряв сто семьдесят единиц здоровья. Если бы не пояс, который дал Еве плюс двадцать единиц жизни, она потеряла бы одно возрождение. Возвращаясь в гостиницу, на ее входе столкнулся с нашей блондинкой, которая должна была заказать у Карпича праздничный ужин для отряда «Волки». К своему папке она, видимо, ходила полностью вооруженная и снаряженная, сто процентов, чтобы похвастаться. А сейчас на Еву откровенно наезжал игрок Доминатор из команды Раптора. — Что происходит, Доминатор? Что тебе надо от девушки? — поинтересовался я, встав рядом с Евой. — Дед, Доминатор хочет заключить пари, что выиграет у меня дуэль без доспехов, с двумя топорами против моей защиты и парных мечей, — с улыбкой произнесла девушка. — И какой приз? — заинтересованно спросил я. — Если выиграю я, то мечи мои, если она, то топоры ее. Густым басом пророкотал доминатор. Я посмотрел на воина четвертого уровня, который по габаритам мало уступал нашему лесорубу, и усмехнулся. «Не, доминатор, так не пойдет. Мечи-то третьего уровня, в отличие от твоих топоров первого уровня. И мечи дороже топоров на тридцать золотых. Добивай разницу и вперед. А то будет только дуэль без пари». «А ты чего, дед, вообще лезешь? Больше всех надо?» окрысился доминатор. «Я лидер отряда, в который входит Ева. Имею право», — произнес я, намекая на негласные правила и традиции в нулевке. «Имеешь», — нехотя согласился игрок. «Но у меня нет таких денег». «А сколько есть?» — продолжал давить я. «Десять золотых наберу», — угрюмо произнес доминатор. «Ну что, Ева, согласна?» Я повернулся к девушке, усмехаясь про себя наивности, вызывающего ее на дуэль парня. Если бы он видел спарринги Евы и Лесоруба, то бежал бы отсюда быстрее собственного визга. У Паши Секиры были продолжениями рук, но даже он выигрывал у Евы один бой из трех. Та брала скоростью, да и богатый опыт. Каратеки позволял ей держать необходимую дистанцию, не давая себя задеть и в то же время неожиданно атаковать. «Почему бы и нет?» — вызывай, доминатор. «Я раз пять откажусь, надо же народ собрать, доставки у корня сделать». Задорно произнесла девушка, тряхнув белокурыми волосами, которые выбивались из-под шлема. Как я и предполагал, его легко победила. Дуэль затянулась на три минуты только из-за того, что наша блондинка первые две с половиной из них играла с доминатором как кошка с мышкой. Видимо, вспомнила, каким образом сюда попала, вот и решила отомстить парню за все свои предыдущие мучения обиды от мужского пола. Ева крутилась вокруг доминатора, нанося тому обоими мечами мелкие порезы по всему телу. Шкала жизни игрока потихоньку ползла вниз, тот озверело размахивал топорами уже без всякой тактики, лишь бы задеть девушку. Возможно, наша милая блондинка и дальше бы издевалась над парнем, но тот сам бросился на меч, когда девушка наносила ему легкий укол в грудь. Судя по всему, доминатор решил использовать прием викингов, которые подставлялись под меч противника, чтобы потом самому нанести смертельный удар. Но этот план ему не удался. Ева успела отскочить, но меч пришлось оставить в груди соперника. Вся наша команда, которая успела собраться вместе до начала дуэли, громко, дружно и, главное, единообразно заорала «Добей его!». Ева перекинула оставшийся меч из левой руки в правую и пошла по кругу, обходя доминатора. Тот уже с трудом стоял на ногах, с мечом в груди, и весь в крови от мелких порезов, его шкала жизни начала стремительно опускаться. Но девушка не стала дожидаться, когда противник истечет кровью. Молниеносный выпад мечом в район шеи и дуэльный купол опал. Девушка подошла к лежащему на земле парню и выдернула из него свой меч. Оттолкнув его к доминатору подбежала Энигма, девушка-воин из команды Раптора, и начала заливать его раны вульнусом. Ева хмыкнула, достала из небольшой сумки на поясе тряпку и, стерев кровь с мечей, вложила их в ножны, убрала тряпку. Затем, подобрав трофейные топоры, с довольной улыбкой направилась в нашу сторону. В этот момент я очутился в объятиях Вятича, который со скоростью два слова в секунду начал вываливать на меня информацию, что чертовски рад меня и всю команду увидеть, что мы офигительно поднялись, прибарахлились, вооружились... И что я просто скотина, потому что сразу же не нашел славу и не доложил ему обо всех наших приключениях. Это же касается Дали и лесоруба, которые только благодаря ему попали в такой замечательный отряд, где за две недели получили третий уровень и так далее. Подошедшая Ева с улыбкой слушала Вятича, поигрывая топорами, а тот быстро переключился на нее обвинив в том, что о таких дуэлях надо говорить заранее, а то он смог поставить на девушку только 25 медиков, которые, к счастью, оказались у него в колите, а то бы вообще остался без выигрыша. Тут уже захохотали все, а я, обняв Вятича, пригласил его вместе с Ликой, Карпычу, на праздничный ужин, после чего все вместе наконец-то смогли поздравить Еву с победой. Потом получили выигрыш у корня. Окончательная ставка на дуэль сформировалась в два к одному в пользу доминатора, так что стопроцентную прибыль от этого пари мы получили. Окончанием бурных событий в нулевке после нашего возвращения стало приведение себя в порядок в гостинице, где полностью определились пары нашего отряда. Зомбак и Крейзи, так же, как и Дали с лесорубом, разместились в одном номере, а в их интерфейсах появились записи о том, что они супруги. «Мы же с Евой заняли отдельные номера». Хотя в глубине души мог уже признаться себе, что был не против разместиться с ней в одном. Девушка все больше и больше нравилась мне. А память о любимой жене и тоска по бывшей жизни стала уходить куда-то в сознании все глубже и глубже. Слишком уж насыщенной событиями была здешняя окружающая обстановка, да и гормоны молодого тела бурлили. А такого интересного заведения с красным фонарем в нулевке почему-то не было. Потом был ужин. Карпыч для дочки Евы расстарался. Нам бесплатно был отведен один из четырех отдельных кабинетов. Все блюда были идеально вкусными, а порции раза в полтора больше обычных. Не пожалел Карпычей своей лучшей сливянки и свежего пива. Посидели просто великолепно. Я заодно решил вопросы с Ликой и хозяином корчмы по поводу реализации части товара из фургона. Узнав о моем кладе, Вятич впал в ступор. Лика ласково улыбнулась, а Карпыч заявил, что он знал, кому нужно было пристроить Еву, вогнав девушку в краску, так как эти слова дружным ревом поддержали уже не совсем трезвые, присутствующие за столом. Следующие три дня ушли у меня в основном на хозяйственные дела. С Гефестом провел сделку по изготовлению и покупке комплектующих для арбалетов, с парочкой предметов для ремонта колеса, фургона и наконечников для 120 болтов. После этого прикинули с ним, как можно сделать приспособу для изготовления этих самых болтов. На это у нас ушло полдня, пока не получился в чертеже мини-станок, направляющая с прикрепленной втулкой, внутри которой фреза. По направляющей движется бабка с патроном, в которой закреплена деревянная заготовка для болта. Свободный конец деревяхи вставляется во втулку, И, вращая вручную патрон, потихоньку пропихиваешь заготовку через фрезу, получая почти идеальную заготовку под болт. По моим прикидкам, этот разборный мини-станок будет весить килограмма 3-4, но цену на него Гефест загнул в 40 золотых. Но я готов был отдать такие деньги. Лучше иметь такой станочек, чем вручную выстругивать болты, тратя на каждые часа 3-4 с хреновым результатом по единообразию. А я планировал, чтобы у каждого бойца отряда было по двадцать болтов минимум. Шилом договорился на реализацию кожи и продал ему выкройки доспехов, посидел над чертежами арбалета, прикидывая, как его можно усилить, хотя игрушка и так получилась убойной. Вспомнить бы схему китайского многозарядного арбалета. Вот это было бы вообще супер смертельное оружие. В голове что-то крутится, но смутно. Пока я занимался хозяйственными делами, команда гуляла в нулевке, вызывая зависть окружающих. Как результат, еще четыре дуэли. Против лесоруба с пари дважды выходили воины пятого уровня. Очень им хотелось заполучить парные секиры третьего уровня. И дважды вызывали дали. Один раз стрелок четвертого уровня, а потом пятого. Никак не могли принять игроки поселка, что за две недели можно прокачаться от нулевки, до игрока третьего уровня. Что могу сказать, не повезло всем жаждущим. Лесоруб был помедленнее Евы, но это на ее фоне. Для своих противников он оказался слишком быстрым и умелым. Как потом выяснилось, Паша и подраться любил в молодости, к тому же занимался боксом, а потом был чемпионом Сибирска по спортивной валке леса. Кем была Дали Тина в молодости – Мы не знали, но она уверенно вкатила по два болта в пах своим противникам, ловко увернувшись от их пуль и спрощи: После последней дуэли Дали, желающие вызвать кого-то из членов нашей команды в поселке, закончились. Наконец, все хозяйственные вопросы я решил. Отдых был завершен, и мы дружно двинулись на базу, на этот раз особо не скрываясь, так как этот поход в пещеру Аладдина был последний. Шли для того, чтобы отремонтировать колесо фургона и притащить его вместе с грузом в нулевку. Плюс к этому я должен был сделать еще четыре арбалета, а к ним 120 болтов. Прикинул, что верхнего ряда досок дома на колесах, которые уже начали использовать, должно хватить. На все про все у нас ушло 10 дней. За четыре дня я изготовил четыре арбалета, а лесоруб с помощью станка болты к ним. Остальные члены отряда в это время занимались качем, охотой, рыбалкой, приготовлением пищи. Потом мы с Пашей ремонтировали колесо фургона с помощью имеющегося инструмента и какой-то матери. Также к двум оглоблям прикрепили лямки из кожи, в которые можно было впрячь двух человек, чтобы тащить фургон, используя вес тела. Следующим этапом стали два дня тренировок по обороне фургона на марше и во время стоянки, при нападении различных по составу и вооружению групп противника. Хотя моя чуйка пока и молчала, но потерять клад по пути к поселку я не хотел. А члены отряда меня поддержали в этом стремлении. У всех сложилось такое впечатление, что нападение обязательно будет. Найдутся желающие отхватить все и сразу. Пять дуэлей с об этом говорили». А вдали от поселка наверняка найдутся те, кто рискнет стать ПКшником, но получит такой вожделенный приз стоимостью в несколько тысяч золотых. Основным оружием обороны стали арбалеты, из которых каждый игрок сделал по 20 выстрелов по мишеням под руководством Марксмана, штаб-сержанта Корпуса морской пехоты Анны Марии Буста с позывным Крейзи. Лучшего учителя вряд ли можно было здесь и сейчас найти. Весьма расточительное действие оказалось. Двенадцать болтов были потеряны безвозвратно, а цена каждого, если учесть затраты на станок, наконечники даже без древесины составляли почти четыре серебрушки. Пришлось пустить еще одну доску на заготовке болтов, чтобы снизить их и себестоимость. Тем более дальше неизвестно, где брать древесину. Вернее всего, до пятерки придется обходиться тем, что есть. Последние три дня стали настоящей каторгой. Надо было освободить проход в пещеру, засыпать ловушки, разгрузить фургон, проверить, как он выходит из грота, затащить обратно для удобства обороны, подготовить все к утреннему отбытию и устроить отвальную. Ухайдокались все так, что 100 грамм водки хватило, чтобы все отрубились. С большим трудом я как-то отдежурил первую половину ночи, а потом разбудил крейзи. Несмотря на женский пол, она лучше всех остальных понимала, что такое караульная служба и к чему может привести заснувший часовой. Тем более систему обороны и маскировки пещеры мы собственноручно уничтожили. Так что заходи, кто хочет. Бери, что хочешь. Утром, увидев, как выглядит личный состав команды, дал еще сутки на отдых. Все-таки впереди было около 40 километров прерий через который надо было протащить отнюдь нелегкий груз. День прошел в приятной бездеятельности. Я, как игрок с самым прокачанным умением кулинария, стал шеф-поваром отряда «Волки» и приготовил разных вкусняшек. До Карпыча мне, конечно, далеко, но убитая через пару часов после нашего пробуждения косуля позволила приготовить тушеное седло и задние ноги в травах. Ливер и ребра пошли на похлебку с топинамбуром и зеленью. Хватило мяса и на шашлык, плюс два запеченных в глине карпа. В общем, отдых получился просто класс. Просидели за столом почти с обеда до захода солнца. Две бутылки водки уменьшили ее общее количество в фургоне на десять штук. Но в этот раз этот спиртной напиток лег у всех гладко-ласково, расслабляя организм. Неписям останется еще пятьдесят бутылок. А мы лучше у Карпыча его сливянки со скидкой для Евы приобретем. Рано утром подъем, зарядка, водные процедуры, завтрак остатками вчерашнего пиршества. Вытащили из пещеры фургон и начали его грузить. — Да, дед, но ты... — лесоруб помотал головой, пытаясь подобрать слово, глядя, как я выгружаю из сумки остатки бижутерии и зелий, которые только что откопал. «Домовитый я, Паша, домовитый. И не привык складывать все яйца в одну корзину. Подожди, сейчас еще тебя и остальных удивлю». Когда я вернулся золотым оружием, меня, забыв о своих делах, обступили все члены команды. «Ледяной клинок!» «Физатака! 679 единиц! Охренеть!» «Тридцатый уровень! Две ячейки свободные есть!» «Цена четыреста золотых, а если улучшить, то пятнадцать тысяч!» «Дед, дай подержать!» На последнюю просьбу Еву я ответил, протянув ей меч рукоятью вперед, всеми силами стараясь не показать, насколько тот тяжел. Прикол удался. Девушка в руке меч не удержала. «Ева, извини за глупую шутку, но для этого меча силы сорок восемь единиц надо, а у тебя вместе с кольцами и двадцати пяти не набирается». Плюс 30-й, а не четвертый уровень. Виновато, произнес я. Проехали, дед, но я тебе точно отомщу. С улыбкой произнесла девушка, подняв земли меч и пробуя его балансировку. Да, шикарная вещь, только до тридцатого уровня еще дожить надо. Ничего, с дедом-читером быстро доживем, весело произнес Луис. Кстати, а чем еще удивишь, Гарри? Еще корзины остались? Конечно, есть зомбак. «Вы даже не представляете, насколько я домовитый», — ответил я, вызвав улыбки у членов отряда. Правда, эти веселые улыбки вскоре сменились на удивленные и озадаченные взгляды, когда я притащил еще по две захоронки с зельями и бижутерией. Потом был набор ножей еще восемь комплектов оружия третьего уровня, а вокруг которого тут же присели Ева, Паша и Луис, прикидывая, не найдется ли что-то лучшее, чем они уже имели. Крейзи сдали с моего разрешения, начали копаться в бижутерии. Я же смотрел на членов моей, уже точно моей команды, и улыбался. Так было забавно глядеть на ребят, которые будто попали в кондитерский магазин, где можно было попробовать любую сладость перед тем, как потом забрать бесплатно то, что им понравилось. «Сказка».